Среди жертв обезумевшей толпы и солдат оказалось несколько знакомых. Престарелый граф Штакельберг, бывший командир кавалергардского полка граф Менгден, Лейб-гусар, граф клейн -Михель. Последние два были убиты в луге своими же солдатами запасных частей гвардейской кавалерии. Киеве между поездами я поехал навестить семью губернского предводителя Безыка. По дороге видел сброшенный толпой с пьедестала в первые дни после переворота памятник Столыпина. Безыки оставили обедать. За обедом я познакомился с только что прибывшими из Петербурга членом думы бароном Штайгером и от него узнал подробности того, что происходило в решительные дни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 и пытался вступить с ней в разговор. Возмущенная его поведением, сестра стала ему выговаривать. В ответ раздалась площадная брань. Я вскочил, схватил негодяя за шиворот и, протащив к выходу ударом колена, выбросил его в коридор. В толпе солдат загудели, однако никто не решился заступиться за нахало.